Воспоминания. Ночью лежал без сна, и под спокойное посапывание Мишки вспоминал свою жизнь в Якутии, или, как она сейчас называлась, Республика Саха. «Перед отлетом в Якутск Валентину отправил телеграмму, и друг меня встретил в аэропорту. Вечером сидели с ним на кухне за бутылкой и рассказывали друг другу о своей жизни. Сам знаешь нашу службу. С утра до позднего вечера без выходных и проходных. Вот и сорвался» а остановить и вразумить никого не нашлось рядом, — изливал душу старый сослуживец и друг. Подвернулась одна фемина, блондинка. «Все при ней, и здесь и там», — признался понитив голоса, прокосившись в комнату, где укладывали спать его жена Марина, очертил руками женскую грудь и бедра. «Все, как я люблю, сам знаешь». «Конечно, я знал его предпочтения и вкусы. Чтобы у женщины все и везде выступало». — Наверное, потому что сам был худощавый и жилистый. — На досках грабу належусь, — любил уточнять он в таких случаях. — Жену тоже выбрал, не худенькую. Уже замечал, что наиболее прочные семейные пары складываются из противоположных по комплекции и габаритам людей. Худощавый муж и маленькая полноватая жена. Может, поэтому мы со Светкой разошлись? Оба были стройные, высокие и подтянутые» задумался над сомнительной гипотезой. Вот я и потерял голову, продолжил Валентин. Плохо, что она жила в Артеме. Думал съезжу на денек, навещу и вернусь на службу, а получилось. Потерял голову, про все забыл. Такая ж женщина, цыкнул языком. Вернулся и понеслось. Объяснения, оправдания. Конечно, можно было бы побарахтаться, покаяться. В армии уже черт знает, что творилось. Как республики поотделялись, то в пехоте и служить стало некому. Представь наш мотострелковый полк на построении. Ты-то этого уже не застал. В мотострелковых батальонах офицеров было столько же, сколько срочников. Ежедневная проблема — набрать суточный наряд. Дисциплина совсем упала, посетовал с горечью. Из части тащили все, что можно продать — Вроде и солдат мало, а на построение всех не собрать. Всегда кто-то в батальонах и солдат в бегах, хотя вроде и бежать некуда. Сбежит боец устроится к какому-нибудь фермеру за кормежку, а мы ищем, по сопкам шарим. Вернется, расскажет о привольной жизни, и, глядишь, уже трое в бегах. А на губу не посадить и тем более под трибунал не отдать, тогда командир виновным станет». Тогда уже начали присматриваться к офицерам. Кто в армии лишний? Наша разведрота уже как военная полиция действовала. Даже резиновые шланги вместо дубинок выдали на случай беспорядков. Ребята у нас все-таки были надежные. Не то что в пехоте. Потом началось сокращение. Пришли новые штаты, и молодые офицеры стали увольняться по сокращению штатов. Конечно, у кого была лапа, переводились... «Разведроты тоже коснулось сокращения. Тут мне и предложили в разведбат, а оттуда командир разведроты на моё место, чтобы попасть под сокращение. Сам знаешь, что уволиться из армии по положительной статье невозможно только по болезни или сокращению штатов. А если офицер желает сохранить стаж, продолжив службу в других силовых ведомствах, кто его возьмет, больного или нарушителя дисциплины?» Уволенного по отрицательной статье, а сокращенного по штату — вполне. Наверное, в дивизии самая боеспособная часть осталась — разведывательный батальон. Только мы занимались, а остальные выживали. Пахать пришлось, как проклятому. Поспать было некогда. Гарнизон тоже стал пустеть. Помнишь, ты ждал квартиру и переживал, что нет свободных? Теперь мог бы выбрать хоть трехкомнатную Вот все это и послужило моему залету. Да и не захотел унижаться перед штабниками. Так и оказался здесь благодаря супруге. Поверишь? Не жалею. Служу в охране компании. Времени свободного полно. Отдежурил смену. Иди в спортзал или в бассейн. Проезд к месту проведения отпуска и обратно, как в армии, бесплатно. Только зимой некуда выйти. А летом, пожалуйста, красота. Ягоды, на шашлыки можно выехать. «Конечно, цены здесь на все зашкаливают. Знаешь местный анекдот? Я зарабатываю столько, что могу купить слона в Индии. Только зачем мне слон? Добавлю сто рублей и курицу куплю. И с бабами здесь есть проблемы. Много судимых или нацменок. Трипакали, что серьезнее, можно подхватить запросто. Мужиков здесь больше, чем баб, но все равно нашел себе якуточку», — признался, понизив голос. Ты в своем репертуаре усмехнулся я. Осенью возвращаются мужики из поисковых партий и артиллерий. Весь Якутск стоит на ушах. «Коньяк рекой льется. Усмехнулся он. Вообще здесь много бывших военных, моряков, артиллеристов, летчиков, а уж нас пехоты. По рекомендации Валентина я устроился механиком в геологическое управление. Проработал зиму, завел знакомства. Послушал старожилов и решил на сезон устроиться в золотодобывающую артель. Друг пытался меня отговорить. — Чего тебе не имется? Работа нормальная и в Якутске. Привезешь домой, если не захочешь остаться, чемодан денег. Не всегда же этот бардак будет твориться в стране. Уже не пацан и человек вроде разумный, не читам не балбесу. Чего тебя все тянет на подвиги? В Афганистан тогда сорвался добровольцем, хотя тебя народу роту вперед меня планировали. Теперь в тайгу потянуло. Там же не руководить. Руками работать придется, вне цивилизации. Без выходных по двенадцать часов в день. — В артели это не на руднике, — отработал смену и отдыхай. — Сколько подняли, столько заработали. Да и опасно стало в последнее время, шалить стали. Здесь всегда бандитов хватало, а сейчас вообще страх потеряли. Подумав, продолжил уговаривать. Раньше хоть государство поддерживало деньгами, горючкой и техникой, а сейчас только крупные золотодобывающие компании могут выжить. Конечно, старатели могут за сезон заработать до двадцати тысяч баксов и больше, но может и не повезти или навсегда в тайге остаться. Я тебя сведу со знающими людьми, они расскажут. — Под бутылочку, бывает, слушаю их рассказы, разину в рот. — Вряд ли ты устроишься в хорошую артель, — делился опытом Степаныч. Беззубый старичок, проработавший на золоте не один десяток лет, сейчас подрабатывал сторожем в какой-то конторе и не желавший возвращаться на материк. По-прежнему мыть золото здоровье не позволяло и водочку любил. По его словам, в нормальных артелях весь сезон сухой закон, что его не радовало. Ребята в бригаде подбираются и работают вместе годами, чужаков не любят, зато в такой артели заработать можно и спокойней. Не бросят, прикроют и вытащат в случае чего. В случайно подобранной артели случиться может всякое. Мне везде работать довелось, вольным приносом занимался, на большом прииске по шахтам лазил, но все больше в старательских бригадах мыл золотишко. «Где выгоднее?» — поинтересовался Валентин, доливая в стаканы. «По всякому», — пожал костлявыми плечами под старой тело старик. «Бывало, вольным за сезон намоешь, несколько лет можно жить, воздух поплевывая. На прииске тоже ничего, работать можно, только начальников много, инструкции надо соблюдать, и народа полно, а соответственно и заработок ниже». В артели проще, но работа тяжелее. Можно промахнуться с участком или случится чего. Дамбу прорвет, половодье технику затопит. Сам еле успеешь свою жопу спасти на сопке. Бандиты налетят, и много чего бывало. Вольным старателем мыть золото это законно, поинтересовался. Здесь нет, а в других местах, пожалуйста. В сезон многие поселки остаются без мужиков. Все в тайге золото добывают. Слышали ли, не небось, про чечен-золото или ингуш-золото? Многие годы еще с советских времен вольный принос контролировали ингуши и прочие кавказцы. В каждом поселке их магазины стояли. Там не только продуктами торговали, а принимали золото. Можно денег было занять на оборудование или продукты взять долг. Вот было... Дальше начинались многочисленные байки из жизни старателей. Интересно, но меня не приближало к моей цели... Как-то задумался над словами Валентина. Действительно, чего меня тянет в крайности? Почему не могу жить спокойно, как все? В Афганистан сам полез. Теперь загорелся золотодобычей. Вроде уже не романтичный пацан. Четвертый десяток разменял. К возрасту Иисуса приближаюсь. Может, у меня все-таки авантюрный склад характера, несмотря на внешнюю разумность. Хочется попробовать свои силы в неизвестном деле» да и подзаработать, если повезет. Несмотря на предупреждение Степаныча, сунулся в Якут золото, и удивительно, но после небольшого собеседования мне предложили написать заявление о приеме на работу механиком во вновь организуемую золотодобывающую артель. — Мне говорили, что трудно к вам устроиться, — вспомнил предупреждение Степаныча. Обстановка изменилась, не раскрывая нюансов, пояснил Кудровик. «Не переживай! Афанасьев наш, бригадир опытный, еще с Тумановым работал!» Про знаменитого и легендарного старателя я уже был наслышан. Потом выяснил, почему изменилась обстановка. В последние годы золотодобыча в стране упала из-за экономических неурядиц, отсутствия государственной поддержки и прочих причин. Если раньше даже небольшая старательская артель могла сама себя обеспечить на будущий сезон, купить или взять в аренду технику... Легко оформить участок, то сейчас, чтобы получить для разработки перспективный участок, нужно потратить деньги, обойти кучу инстанций, не говоря о том, чтобы обеспечить артель всем необходимым. Это стало под силу только крупным золотодобывающим предприятиям, имеющим свободные средства и поддержку на самом верху. Соответственно, при этих условиях добыча золота сокращалась. Новое правительство спохватилось за золотой фонд страны пуст, после деятельности Горбачева, заинтересованные лица в хоржие высокие кабинеты подсуетились и добились разрешения оставлять треть добытого золота в добывающих организациях на развитие геологоразведку и обеспечение. Не знаю, собирались ли организаторы золотодобычи пускать эту треть на эти цели. По-видимому, нет. Но, используя представившуюся возможность, поспешили намыть как можно больше драгоценного металла, пока лавочку вновь не прикрыли. Вот и дали команду о наборе старательских бригад, золотодобывающих артелей, чтобы освоить как можно больше разведанных ранее перспективных участков. — Афанасьев, Толя? — переспросил Степанович. — Нормальный мужик, опытный старатель, не кинет и не обманет. — заверил. — Но и спуску от него не жди, — предупредил. Техника у старателей, как правило, была старая, оставшаяся с советских времен. Но уже появились новые зарубежные мощные трактора-катерпиллеры. В нашей артели тоже такие были. Прошел формальную медицинскую комиссию, а экипировался за счет организации. Степаныч и тут помог. — А эти прохаря, в них только по асфальту ходить, — показал на выданные сапоги. — Мои возьми, если по размеру подойдут. — Мне уже их не носить, наверное. Его сапоги с натуральным мехом внутри подошли. — Сколько я должен, — поинтересовался. — Бутылку поставишь потом, — отмахнулся старик. На полигон выехали большой колонной в феврале по зимнику. По разговорам бывалых старателей, а их в артели было большинство, мы ехали на разведанный геологами, но не подготовленный к промывке участок, С собой тащили вагончики для жилья, дизельные электростанции, топливо, буровые вышки и все необходимое оборудование. Всего в бригаде было чуть больше 20 человек. С нами также двигались геологи, бурильщики и еще какие-то спецы, которым было по пути. Я вел погрузчик, к которому были прицеплены вахтовка и платформа с оборудованием. Ребята говорили, что на некоторых полигонах на зиму технику и оборудование консервируют, а к новому сезону едут налегке. Мы же ехали на новый невскрытый участок — полигон. Наш участок располагался в широком распадке на берегу небольшой речки, которая сейчас была скована льдом и промерзла до дна. До оттепели экскаваторами и бульдозерами вскрывали землю, строили дамбу, и добирались до золотоносного слоя песка. Работы хватало. Пришлось работать за экскаваторчика, бульдозериста, электрика и по официальной должности механика. На своей шкуре испытал якутские морозы. Даже кожа слезла с обмороженных рук. Невозможно в перчатках насадить гайку с шайбой на болт, а на морозе, казалось, руки прилипают к металлу. Лишних людей в артели не было, и всем приходилось работать по нескольким специальностям. Оказывается, что здесь есть план по суточной сезонной добыче золота, но намыть надо больше, иначе премии не будет. Каждый месяц, как положено везде по кзоту, всем зачислялась зарплата, но тратить ее было негде и некуда. После окончания сезона высчитывались расходы за продукты, выданную одежду, израсходованные на артелью топливо и другие траты. Остальное выдавалось вместе с премией за перевыполнение плана и другие поощрения. С началом оттепеля и появлением талых вод началась основная работа по добыче золота. Ложкой — ковш погрузчика на три куба земли — подавался золото, содержащий грунт, на колоду, промприбор типа драги. Порода размывалась, и на многочисленных ковриках оседал концентрат — песок с высоким содержанием золота. Концентратом заполняли специальные 10-килограммовые контейнеры, опечатывали, и со съемщиком — специальный человек, собирающий контейнеры с приисков под вооруженной охраной — отправляли на Шоу. Шли в 80 километрах. Шоу обслуживало несколько приисков, разбросанных тайге. Туда же поступали заказанные запчасти для техники, пресса, письма или заказы старателей. Единственная связь с миром — по радиостанции. В артели очень пользовалась популярностью — кофе, Кроме трех любителей чая чефиря. привезенные запасы быстро закончились, и мы постоянно заказывали новые партии кофе и сигарет для курильщиков. Нам повезло, участок оказался богат золотом, хотя бывалые старатели говорили, что бывают и богаче. Иногда с ковриков снимали маленькие золотые самородки, но, как мне объяснили, работают с рассыпным золотом, а в нем самородков меньше, и они мельче, чем в рудном. Через месяц после начала промывки я сцепился с этими любителями чефиря. В артели был строгий сухой закон, но из-за того, что бригады комплектовались наспех, из всех желающих, даже на мою инвалидность посмотрели сквозь пальцы, в нашей компании оказалось трое судимых, хотя это не редкость в Якутии. И в артели явно были и другие, бедовые. Но эти, по-видимому, были отмороженные. Они, наверное, привезли с собой спиртное нажирались и стали гнуть пальцы, наезжая на моего соседа, молодого добродушного парня. И я вступился за соседа и чуть не получил ножом в бок. Еле успел поставить блок, вывернул руку соперника и обозоружил, а потом добавил несколько раз. Его друзья вступиться за собутыльника не решились, да и другие мужики набежали. Однако руку он мне порезал, достал даже через ватник. Ближайшим рейсом со съемщиком под охраной отправили виновника на большую землю. Остальных нарушителей Афанасьев пожалел, но пообещал оштрафовать по окончании работ и оставил на прииске с испытательным сроком. Потом не признался. Каждый человек в артели на счету. Где взять замену? А без одного как-нибудь справимся. Кроме стычки с коллегами, довелось еще пару раз рисковать здоровьем или жизнью. Однажды срезала палец у погрузчика. Как так получилось, чтобы не выдержал стальной штырь диаметром в 10 сантиметров? Может, усталость металла или заводской брак? Поудивлялись, повертели в руках сломанную деталь. Но делать нечего, надо заказывать новую. Среди привезенных к собой запчастей пальца не было. Афанасьев связался с базой и объяснил проблему. Через пару недель предложил своему заместителю невысокому худощавому мужичку с мелкими чертами лица, смотаться на шоу за привезенной деталью. В бригаде крыса, так звали заместителя бригадира, старатели между собой не любили. В работе мужик был зверь, но в повседневной жизни невыносим. Всегда был чем-то недоволен, а чуть что срывался в крик, а провинившемуся спуску не давал и долго потом упрекал за оплошность. Было бы на прииске спиртное ходить ему с разбитой мордой. Однако заместитель отказался от предложения бригадира. — Пусть Воронов едет, это его обязанности, — кивнул на меня. — Он же новичок на севере, — удивился Афанасьев. Ну и что? В дороге что угодно случиться может с любым, независимо от стажа. Мне было все равно, возможно, из-за незнания обстановки при Полерии и какие фокусы может выкинуть природа с климатом. — Ладно. Что-то съемщика давно не было. — Сам с Андреем поеду, контейнер с концентратом заодно забросим, — принял решение бригадир. — Готовь вездеход, — кивнул мне. Имеющийся в артели вездеход на базе МТЛБ в северном и болотном исполнении использовался для разъездов из-за высокой проходимости, скорости и относительно низкого расхода топлива. Доехали до Шоу нормально. Шлифто-обогатительный участок располагался на окраине небольшого поселка. За высоким забором с колючкой поверху находилась небольшая избушка. На воротами висела табличка «Режимный объект. Вход по пропускам». Перетаскали контейнеры в избу. На входом в одну из комнат висело библейское изречение. «Когда работаете, трудитесь от души, как для Господа, а не для человеков». Получив палец и заказанное на артель, дождались извлечения чистого золота из концентрата и, получив квитанцию о от сдаче, отправились в обратный путь. Проезжая по дороге, пробитой на склоне крутой сопки, вездеход рухнул вниз. Часть склона вместе с отрезком дороги и машины съехала в речку, протекающую у подножия холма. Вероятно, река подмыла сопку, верхние слои почвы прогрелись, и под тяжестью машины скользнули вниз по вечной мерзлоте, как по ледяной горке. Пока летели три десятка метров, МТЛБ несколько раз перевернулся и, упав в речку, остался лежать на боку. Я в полете от неожиданности вцепился в рычаги и отделался только ушибами и ссадинами. А Афанасьев монотонной дороги закимарил и довольно сильно расшибся, пока летел по салону, прям вместе с пустыми контейнерами, запчастями, и другими крупными и мелкими предметами. Салон начал быстро наполняться ледяной водой. Лицо бригадира было залито кровью, а сам он был без сознания. Когда вытаскивал его через задние двери, застонал, подав признаки жизни, взвалил тело на плечи изгибаясь под тяжестью ста с лишним килограммов, потащил к противоположному плоскому берегу по грудь в ледяной воде опасаясь поскользнуться на многочисленных булыжниках на дне. Добравшись до берега, сбросил тело и рухнул без сил на гальку. Потом поднялся, промыл ссадину на голове, тоже приложился, пока кувыркались, и огляделся. В пятидесяти метрах возвышался склон сопки, заросший деревьями. Там можно найти укрытие для раненого и дрова рядом. Решил и, вздохнув, вновь звалил тело на себя. Нашел удобную яму выше уровня половодья под корнями рухнувшей сосны и втащил его туда. Разливы здесь частые. Небольшой ручеек, который в сухую погоду можно перешагнуть или перейти, не замочив ног, от ливня ему быстро превратится в бурлящую горную реку, которую и на транспорте не решишься форсировать. Пришлось вернуться на берег. Теперь уже разделся и вошел в быстрый поток. До этого на течение не обратил внимания, стараясь не упасть сам и не уронить раненого. Притащил на берег два карабина, взятые с собой в дорогу, боеприпасы, аптечку, лопату с топором и сухой паек. По словам бывалых старателей, собираешься в дорогу на день — готовься на неделю. В армии также, вспомнил Афганистан. Раздел Афанасьева осмотрел и ощупал... Моих небольших познаний в медицине хватило понять, что серьезных переломов нет, если только трещины или сильные ушибы. Но это можно выявить при рентгене. На теле и конечностях раненого были многочисленные гематомы. На голове сильное рассечение. Пока вертел тело, он пришел в себя. Что случилось? Прохрипел, пошевелился и застонал. Дорога рухнула под тягачом, — ответил, глядываясь ему в глаза. — Похоже, сотрясение мозга, — мысленно отметил, заметив, разного размера дрожащие зрачки. — Подержи, — приложил рулон с бинтом к рассечению на его голове. — Сейчас костер разожгу и обработаю рану, — предложил, заметив, что его трясет от дрожи. — А где машина? — поинтересовался бригадир. — Вон, в речке лежит на боку, — махнул рукой, поджигая собранные веточки и мох. Нарубил и насобирал сухих веток и наточил к яме... Разжег нормальный костер и развесил мокрую одежду вокруг, обработал ссадины рассечения, перемотал ему голову и грудь. Тугая повязка поможет ему двигаться даже при переломах ребер. Пришлось вновь идти к вездеходу. Забыл сумку Афанасьева с картой, ведро и котелки. Когда вернулся, Афанасьев уже сидел, как мог, привалившись к склону ямы боком. — Что будем делать? — спросил, глядя на меня из-под лоби, пытаясь сфокусировать взгляд. — Главное, живое. Думаю, добегу за вечер и ночь до прииска и приведу помощь, — сообщил свое решение. — Добежишь? — скептично криво усмехнулся. — С твоим-то протезом? Ночью по тайге? — Карабин возьму, а что делать? — взорвался. А ждать, что кто-то проедет по этой дороге в ближайшие сутки, нереально. Наши могут спохватиться и понять, что чего-то произошло с нами только завтра и то к вечеру. Свяжутся с шоу, узнают, когда мы уехали, и начнут розыски только на следующий день. Отсюда до прииска километров 30-40 с поворотами, подъемами и спусками. Прикинул по влажной карте. Сумка Афанасьева попала в воду. «Ну и что, что протез? Придется потерпеть, зато завтра помощь будет здесь». Напоив и накормив раненого, перекусил сам, подвинул ему ближе топор, карабин, дрова, оделся во влажную одежду, прихватил второй карабин и поспешил к дороге. У реки вновь пришлось раздеться, чтобы перебраться на другую сторону. Выбравшись на дорогу, потрусил в сторону прииска. Свои силы я переоценил. На полигон добрался только к полудню следующего дня». На последних километрах на поврежденную ногу еле мог наступить. Хорошо, что меня заметили на подходе хромавшего и опиравшегося на карабин. Вернувшись в этот же день к месту аварии, поставили вездеход на гусеницы и даже завели без проблем. Что значит советская техника, сделанная для армии? Прожорливая, но надежная. Афанасьева отправили в поселок. Там был фельдшерский пункт. Пусть его осмотрит специалист а при необходимости отправит дальше. Через пару недель Фанасьев вернулся на прииск. — бы делать из этих людей! Второй случай произошел ночью. Во сне неожиданно отчетливо услышал женский голос. — Андрюша! — рывком оторвал голову от подушки, пытаясь понять, что это было. Голос был знакомый, но чей так и не смог вспомнить. Глядев привычное помещение в охтовке, мужики спали, кто-то храпел... В углу дело буржуйка, бросая у святыно задремавшего дежурного, сидевшего перед ней. Не понимая происходящего и не проснувшись до конца, намотал портянки, сунул ноги в сапоги, накинул штормовку и снял со стены свой карабин. После аварии Афанасьев протянул оружие. — Ты, мужик, надежный. Пусть оружие будет при тебе. Мое шевеление разбудило дежурного, и он полголоса поинтересовался. — До ветра! — Пойду, пройдусь, — ответил неопределенно, чувствуя поднимающуюся тревогу. Выскользнул на улицу, стараясь не производить шума, и, остановившись на крылечке, огляделся и прислушался. Все было как обычно. Плескалась вода в недалекой реке, молотил двигатель электростанции, где-то захлопала крыльями птица, из тайги доносились какие-то шумы. Ничего не предвещало угрозы. Дождавшись, пока глаза освоятся в темноте, осторожно подкрался к углу вагончика, присел и выглянул. Ничего и никого. Вот смеху будет, если кто увидит меня в такой позе с оружием в руках ночью. Только и успел подумать, как на соседней сопке мигнул огонек. Вряд ли кто из наших потащится туда ночью, ведь есть недалеко временный сортир. Внезапно заметил несколько теней, заметных на фоне светлого, вскрытого грунта, бросившихся от леса к лагерю. Вскинул карабин, снял с предохранителя и выстрелил, не целясь в их сторону, и тут же перекатом ушел в сторону. Попасть ни в кого не хотел, а только напугать, зная, что свист пули над головой заставит любого искать укрытие, а неопытный боец может запаниковать. Тут же с сопки прогремел ответный выстрел, сверкнув вспышкой, и в стену вахтовки в районе места, где был только что, впилась пуля. «Налетчиков прикрывают», — отметил мысленно и выстрелил в сторону вспышки. Снова перекатился к углу, наблюдая за тем местом, где должны укрыться налетчики. Со стороны вагончика бригадира зазвенело разбитое стекло, и застучали выстрелы. Вряд ли Афанасьев кого увидел, а палил, показывая, что на прииске не спят и готовы защищаться. Со стороны противников больше выстрелов не было. Просидели с оружием в готовности к отпору до рассвета. А утром прилетел вертолет с нашим начальством, милицией и лицами из охраны компании. Пришлось дать показания. Встал так, как захотелось в туалет. С карабином? Так возле полигона неоднократно видели медведя и росомаху. Даже лисица прижилась на прииске, как ручная собака стала. Заметил какие-то тени, бегущие в сторону лагеря от сопки, и выстрелил, не стараясь кого-то попасть. Сопки выстрелили по мне. Поищите пулю в углу вахтовки. Затем наши начали палить. Больше выстрелов с той стороны не было, и никого больше не видел. Гости проходили. Посмотрели, послушали, слазили на сопку и обошли вокруг лагеря, нашли какие-то следы и окурки сигарет без фильтра, оставили нам еще два карабина и улетели в освояси. Меня больше занимал женский голос, явственно прозвучавший в ночи и вовремя разбудивший, из какого далеко донесся до меня этот спасительный зов, так и не смог вспомнить, кому он принадлежит. Вроде голос молодой, но чей? — Может, опять третий глаз? — По окончании сезона мы Андрея должны в усмертно поить. Если бы не он, возможно, кто-то из нас, если не все, не дожили бы до рассвета. И килограммов пять золота ушло бы с контейнерами. — Опять съемщик задерживается, — высказался бригадир за обедом и выругался. — Чего на налетчики хотели? — Что милиция говорит, — поинтересовался кто-то из мужиков. Подожгли бы вахтовки и постреляли всех, как сусликов, пока мы в подштанниках разбегались. Контейнеры бы не сгорели, — просветил заместитель бригадира и выругался. — О чём милиции нам говорить? Глаза попучили, морды многозначительные сделали, и всё. Где и кого искать в тайге? Вот если бы золото попёрли, то тогда... Местные это неожиданно сделал вывод. После того, как землю и реку сковали осенью морозы, мы стали готовить полигон к промывке в следующем сезоне, вскрывая верхний слой почвы, добираясь до золота, содержащего слоя пески и гальки, так как делали весной. Часто мужики заводили разговоры о доме, о родных, как распорядятся с заработком. Все устали и соскучились по дому, но большинство собиралось вернуться к следующему промывочному сезону. Мне некуда было ехать, если только в Москву или Питер. В Якутске зимой нечего делать, только болтаться по кафе, ресторанам или сидеть дома. В местной природой, холодом, сыростью, я был сыт по горло, а золото меня не задело. Видел найденные в ковриках головы, небольшие невзрачные самородки, но в душе ничего не ворохнулось. Да и природа моей средней полосы мне ближе и понятней, здесь же все чужое. И климат, и природа. Утром встанешь. Туман, холод, сырость. Все вокруг серое, невзрачное. Обрызнет дождик, и все моментально преображается. Сопки сразу зеленеют и радуют глаз. Однажды в августе пережил за сутки все четыре времени года. Утром был легкий весенний ветерок. К обеду солнце припекало так, что хотелось шкуру скинуть. Вечером пошел холодный дождь с ветром, а ночью выпал снег. Было пару дней в этом сезоне, что глушили промприбор, отгоняли технику повыше, а сами сидели возле радиостанции, слушали сводки погоды. Нет, не хотелось мне возвращаться сюда в следующем сезоне. К тому же после того кросса меня постоянно мучили больно в ноге и про рану в животе вспомнил. Наверное, требуется помощь хорошего врача или новый протез. Когда человек вспоминает про свое сердце или зубы, то, значит, требуется кардиолог или стоматолог. Так и у меня. Порой живот стал напоминать о себе. Тяжести это потаскать пришлось немало. При возвращении на базу с Афанессиевым состоялся серьезный разговор. «Вижу, что не собираешься возвращаться на следующий сезон. Не тянет тебя золото. Не из наших ты. — А жаль, — заявил, сматриваясь меня. — Подумай, я бы тебя замом взял. На тебя можно положиться». Некоторые председатели удерживают часть сезонного заработка старателям, которые точно собираются вернуться весной, или у нужных для прииска людей. Тебя удерживать таким способом не собираюсь. Получишь все, что заработал, с премией и даже сверх того. Заслужил. И спасибо тебе, что вытащил тогда. Разве могло быть иначе, — удивился. Любой бы так поступил. Любой? Да нет, не Любой. — помотал задумчиво головой. — Сколько ты тогда на протезе отмахал по дикой тайге? Вон у моего соседа в Самаре в лифте приступ эпилепсии случился. Так вот дружок, который с ним ехал водку купить, испугался и сбежал. А надо-то было друга перенавернуть на живот и вызвать скорую. И был бы человек жив, а тот из-за языка задохнулся. Вот так. А ты говоришь все. На тебя можно положиться. — повторил и сунул конверт с долларами. — Держи, это премия от меня. Имею право поощрять отдельных старателей, — пояснил. — Если хочешь, могу помочь обменять твои рубли на валюту по выгодному курсу, — предложил. — Я, конечно, хотел. Старатели по окончанию сезона могли в закрытом от обычной публики магазине базы приобрести импортные дефицитные товары по приемлемым ценам. Я там приобрел японскую магнитолу для мишки, геологический свитер из натуральной шерсти для Олега, разнообразный импортный электроинструмент для работы по дереву для Митрича, женские зимние сапожки и варежки, украшенные северным орнаментом для тети Маши и бабы Тони, теплую меховую безрукавку для Мишкиной бабушки и другие мелочи. Упаковал все в контейнер и отправил на родину на свое имя. К тому времени я прочитал письмо от Олега, поступившее еще в августе, сообщением об отъезде моего врага. Степан еще вернул его сапоги и выставил две бутылки водки. Тот подвинул мне обувь, отказавшись, и потянулся к ближней бутылке. — Забери, может, еще пригодятся. — Ты шо молодой? Провожая меня в аэропорту, Валентин признался. — Я отговаривал тебя от, казалось, необдуманного поступка с работой в артели, а сам завидовал твоей решимости. — Почему с тобой не поехал? — Может, старею? Быть засосал. Ты ведь знаешь, трудности меня никогда не пугали. Может, еще решусь на твое место на следующий сезон. Съезди. Россыпь там богатая. Если понадобится, дам рекомендацию. Заверил и обнял друга на прощание, предчувствуя, что больше никогда не увидимся. Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. И мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам.